От берега оторвался благополучно. Хлопнул парус, и чайка вихрем понеслась, черпая бортом пену. Ваня лязгал зубами от холода, но уже не боялся за свою осиновку. Она прекрасно держалась на воде. Мореходность суденышка заметно улучшал медведь. Расположившись на самом днище, он служил отличным балластом. Все шло как нельзя лучше. Чайка смело резала грозные волны с каждой минутой, с каждым часом, приближая путешественников к дому. За летним мысом определяться стало гораздо легче. Направление на хорошо видный теперь черный дым зимовья казалось до него совсем близко. Ваня уже представлял себе сытный ужин и хороший отдых у жаркой печи. Но тут случилось другое. Когда чайка проходила мимо большого айсберга, сидящего на мели, Мишка, привлеченный шумом прибоя, внезапно бросился к борту, и лодка перевернулась. Пустой бочонок, шелемки, весла — все всплыло возле чайки, торчавшей из воды вверх килем. То скрывалась, то вновь показывалось над волнами голова мальчика. Тут же в воде... Метался виновник кораблекрушения «Медвежонок». — Испугайся, растеряйся, Ваня, и конец бы. Недолго может продержаться в студенной воде человек. Но он в эту минуту даже не думал о себе. Лодка! Как спасти лодку? Ухватившись за крень, Ваня нырял по волнам вместе с Осиновкой. Крень полос. — Что делать? — Подун! Скорее за За ним, как за островом поди, тихо совсем, пронеслось в голове при взгляде на айсберг. Только бы заторос спрятаться, только бы добраться туда. Ваня, держась за лодку, пытался грести одной рукой. Но слишком слабы были его силы, чтобы тащить опрокинутую чайку по вздыбленному морю. Вот как бы Мишка помог! «Мишенька! Миша!» — закричал мальчик. Медвежонок, высоко подняв морду, подплыл к Ване. Белый медведь — прирожденный пловец полярных вод. Ему не страшны волны и холодная вода. Многие версты могут проплывать белые медведи в полыньях и в открытом море. Поймав медвежонка за шерсть, Ваня стал подталкивать его к подуну, приговаривая. — Плыви, Мишенька, выручай! Медведь как будто понял, чего от него хотят. Загребая сильными лапами, он быстро поплыл к ледяной горе. Как всякий зверь, он охотно направлялся туда, где была твердь. Мишка оказался прекрасным буксировщиком. Ему ни почем был такой груз, да и недалеко было. Через четыре-пять минут медведь подтянул Ваню и лодку к подветренной стороне айсберга. Здесь действительно было гораздо тише. Мальчик совсем окоченел, выбивая зубами дробь. Еще немного, и он не сможет двинуть ни рукой, ни ногой. И мальчик торопился. Прежде всего он отрезал ремень, привязанный к носу лодки, и, поглубже вздохнув, нырнул под Осиновку. К счастью, у самого днища осталось немного воздуха, и он сумел, не возвращаясь на поверхность, освободить из гнезда мачту, отвязать ванты и закрепить ремень за распорку, как раз посередине лодки. Вынырнув, Мальчик перебросил ремень через киль и уперся ногами в борт, стараясь перевернуть лодку. Понатужившись, он сумел сделать и это. Правда, чайка была до краев полна воды, но вылить воду — это уже полдела. Прихватив всплывшую мачту с парусом, Ваня подгреб к подошве подуна, выступающей далеко под водой, и затащил лодку на лед. Через полчаса Осиновка была на плаву. За работой Ваня так согрелся, что от одежды пошел пар. Быстро поставлена мачта, укреплен парус, потеряны весла, но осталась правило, и вот снова несется чайка, взлетая на волнах и круто кренясь под ветром. Следя за курсом, мальчик в то же время оглядывался то на лед, наступавший с моря, то на медвежонка. Лед был еще далеко, Медведь лежал смирно. Уже различимы очертания отдельных приметных мест вблизи становища. Десять верст осталось на час ходу.